Но он не так нелеп, как король, чистолюбец, делятся пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он газит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И поравнявшись с этой планетой, он почтительно поклонился фонарщику. Добрый день! Ай. Почему ты сейчас погасил свой фонарь? А, э, такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Ай. Что за уговор? А, э, гасить фонарь. Добрый вечер. И он снова засветил фонарь. Зачем же ты опять его зажег? Э, такой уговор. Не понимаю. Так и понимать нечего. Это уговор, есть уговор. Э, добрый день, сказал фонарь и погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал. Ух, тяжко у меня ремесло! Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. Вот, и у меня оставался день, чтобы отдохнуть. И ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился? <свят> уговор не менялся. Так в том-то в том и беда. И моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежний. Вот. И как же теперь? <свят> да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту. И у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу этот фонарь и опять я его зажигаю. Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего одну минуту? И ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. Целый месяц? И, ну, ну да. 30 минут, 30 дней. Вот. Добрый вечер. И опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика.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 «А между тем, из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе?» Маленький принц вздохнул. «Вот бы с кем подружиться. Но его планетка уж очень крохотна. Там нет места для двоих». Он не смел себя признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине. За 24 часа на ней можно любоваться закатом 1440 раз.